«Ты чего на меня уставился?» — с доброжелательным интересом осведомился фриц. «Все не можешь опомниться от Клестира?» «Ничего, дружище, Клестир — начальника а именин и сердце для подчиненного». «Слушай-ка», — сказал Андрей, — «зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо? Что это за новости в следственной практике?» «Оперетту?» Фриц вздернул правую бровь. «Это дружище действует как выстрел». Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. «Я удивляюсь, почему ты до этого не допер? Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в ЧК или в ГПУ, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал». Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь. Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь. Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ Дельный парень, Фриц и хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать. Какого черта церемонится с этой швалью? И в самом же деле их там на Западе запугали полуподвалами чека до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот копчик, все средства хороши. — Ну? — Вопросы есть? — спросил Фриц. Нет? — Тогда я пошел. Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола. — Да, — спохватился Андрей. — Слушай, а ты дело о здании случайно не забрал, ты его оставь. «Дело о здании?» «Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о здании ты уж сам как-нибудь». «Угу», — сказал Андрей с угрюмой решительностью. «Сам. Между прочим, — вспомнил он, — что это за дело о падающих звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие, не помню». Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея. «Есть такое дело», — произнес он. «Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга». «Нет», — со вздохом сказал Андрей. «Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств или нет?» «Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так». «Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под стеной находят время от времени людей, разбившихся в дребезги явно упавших со стены с большой высоты». «То есть как это со стены?» — удивился Андрей. «Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая. И зачем у нее и верх это не видно?» «В том-то все и дело». Сначала была идея, что там наверху тоже есть город вроде нашего и сбрасывают этих людей к нам с ихнего берега. Ну, как у нас можно сбросить в пропасть? Но потом раза два удалось опознать трупы, оказалось наши местные жители. Как они туда забрались совершенно непонятно, пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы пытались выбраться из города наверх. Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора. Спасибо. Счастливо, сказал Андрей, и Фриц ушел.